Колокол, вернее то, что осталось от него, осколок, увидел около руин заброшенной церкви. День выдался хороший, ясный, солнышко грело не скупясь, и его лучи заглядывали глубоко внутрь церкви длинными узкими стрелами, высвечивая окурки, битые стеклянные бутылки из-под колы, груты битого кирпича и всяческого мусора. Стояла весна, только что сошел снег, но жизнера... ж... жизнерадостные подснежники уже весело выглядывали своими светлыми лепестками и тянулись вверх. Да кое-где пали живым царским червонным золотом головки мать-мачехи. Ветра не наблюдалось совершенно, и только птицы взрывались восторгом своих птичьих чувств, перебирая на все лады почти весь диапазон музыкального ключа, щебеча, ликуя и свистя просто мастерски. Но прошлогодняя трава плотной сырой поволокой стелилась по земле. А голые глинистые, осыпанные битой штукатуркой островки, виднелись тут и там, и на одном из них я обнаружил осколок. На полуразрушенных стенах росли эх родимые березки. Колокольня почти наполовину снесена, крыши дверей окон нет, вместо них темные, словно обожженные, некие подобия их давнего присутствия. Поднял, вернее, выковырил, Из глины толстенький, тяжеленький осколок. Отмыл его в ближайшей луже. Попытался прочитать, но кроме двух крупных букв «Р» и «А» ничего не увидел. По чуть изогнувшемуся осколку мысленно продолжил дугу. И, к моему восторгу, получился большой колокол метра полтора в диаметре, если не больше. «Значит...» Тихо сказал я себе под нос. Звук с непорушенной когда-то высокой колокольни летел далеко по живописным окрестностям. Наверняка красиво звучал, мощно, собирая призывным голосом своим людей в храм Божий. И православные шли на его зов. Старики и дети, мужчины и женщины, молодые и пожилые. А колокольный звон свободно растекался по ближайшему широкому полю, с пятью кедрами посередине, по нежно текущей воде широкого иртыша, направляющего, направляющегося к Северному морю, легко карабкался на крутые, еще не покрытые густой шелковистой травой и кустарником холмы и взгорки, и поднимался, над степными просторами гористой местностью, туда, к молчаливому сейчас смешанному лесу, словно бдительным охранником, стоящим на своей лесной тысячелетней вахте. И звон этот, поднявшись высоко в чистое голубое небо, парил, будто ястреб над таежным огромным зеленым океаном с Сибирью, и птицы, С подхватывали этот дивный, веселый, ритмичный перезвон, искусно вплетая в него свои тонкие и высокие ноты, образуя волшебный по красоте природный хор, славя по-своему, по, по птичье все живое на земле, сотворенное Создателем Всемогущим Господом.